Глава 7. Земля. Притягательность пейзажа, в отличие от человеческого тела, иррациональна. И разгадка состоит в том, что ландшафт, возможно, потому притягивает взгляд, что мы созданы по образу и подобию Всевышнего, его ландшафт сотворившего. А творцу и творцу свойственно иногда любоваться своим произведением. Ландшафт может быть столь же уникален, как отпечатки пальцев – В великом гимне планете Земля, в фильме коя камера движется на самолетной высоте над гористой пустыней в Чили. Причудливые слоистые скалы, напоминающие одновременно и вертикальную мрачную готику, и органического гауди, казалось бы, неотличимы от каньонов Юты. Но в Юте известняк из-за избытка окислов железа красноватый, рыжий, рудой, даже персиковый. Такого больше нигде не сыскать. Например, только внизу в их Волги были открыты особые иразивно-наносные образования, напоминающие с высоты волнистая, как стиральная доска, дно мелководья бугры Бера получили свое название в честь впервые описавшего их Карла Бера, пионера-эмбриолога, вдруг занявшегося в конце жизни и на исходе XIX века изучением геологических сдвигов при Каспийской низменности и открывшего попутно всеобщий закон образования речных русел. С целью разобраться в причудливом узоре ландшафта геологи иногда прибегают к помощи археологов. И наоборот. «Случается археология», – просит консультации у геологии. Так общими усилиями была открыта Хазария, примечательная тем, что часть ее жителей в VIII-IX веках исповедовала иудаизм. Археологи долго искали хазарскую столицу Итиль и в самой дельте, и у современной Янотаевки на правом берегу Волга-Ахтубинской поймы, и столь же упорно на левом берегу у села Селитренное. Но за все годы ни следа, ни захоронения, ни черепка. Не мог же главный еврейский поэт Ихуда Галеви выдумать Хазарию. Тогда пришли на помощь геологи, указавшие, что полноводность Волги и, следовательно, уровень Каспия значительно менялись во времени. И археологи вспомнили, как исследовали в Дербинте крепостную стену, выстроенную в VI веке, чтобы защищать иранских сасанидов от набегов с севера. На западе она упиралась в неприступный Кавказ, а на востоке подходила к самому морю. При этом крайняя башня находилась под водой на глубине 6 метров. Отсюда следовало, что уровень Каспия в IX веке был на 12 метров ниже современного. Северная часть Каспия мелкая, суда из Волги движутся по специально прорытому каналу. Понижение уровня моря на метр осушает более 10 километров, и значит, в IX веке дельта Волги располагалась значительно южнее. А там, где в нынешнее время разливается бескрайнее половодье, где стоят камышовые заросли, проходимые только кабанами, где дебри тальника скрывают самовьи и щучьи ерики и протоки, там простирались луга и пашни тучной хазарии, жителей которой половодье постепенно вытеснили на высокие степные берега, где они и растворились в населении Золотой Орды. Хазария потонула в речных отложениях, была погребена на дне Каспия, от нее не осталось и следа, не считая редких осколков керамики в отвалах, сгруженных с землечерпалок. Но в книге главного еврейского поэта Ехуды Галеви Кузари эта страна стоит нерушимо, И царь ее придирчиво расспрашивает еврея о его вере, постепенно убеждаясь, что принятие иудаизма только умножит благоденствие управляемой им страны. Ничего удивительного, ибо, как сказано в Талмуде, мир – это всего лишь кем-то рассказанная история. Воображение, вероятно, вообще единственная твердая валюта в областях, торгующих смыслами. Да, ландшафт порой столь же уникален, как узор на радужке глаза но иногда наблюдается неожиданное сходство. В открытии Хазарии Лев Гумилев пишет, как однажды в экспедиции, находясь в километре от моря, перед густой стеной камыша, зарисовывал разрез выкопанного шурфа и увлекся, Как вдруг заметил, что дно палатки промокло. Он вышел наружу и увидел, что камыш шелестит, приглаживаясь южным ветром. Овсюду из земли выступает вода, впадины на глазах превратились в лужи, через камыши побежали струи. И тут ему стало страшно. Он знал, что ветровой нагон достигает глубины двух метров и часто губят зазевавшихся охотников или пастухов. Вместе со своими помощниками он едва успел свернуть лагерь, когда луговина вдруг залилась зеркалом воды, и им пришлось мчаться на перегонки с наступающим стремительным морем. Странно, что Гумилев, спасаясь от моряны, так называется в тех краях «Южный ветер», не вспомнил колесницы фараона, которые, в отличие от их автомобиля, все-таки были застигнуты морем. Но это событие навело потом создателя пассионарной теории этногенеза на мысль, что хазарам тоже приходилось оберегаться от моряны, и, следовательно, следы их не стоит искать на плоских заливных берегах. Благодаря этому археологи переформулировали свою задачу. Еще один пример уникального ландшафта – Мертвое море. Когда Всевышний давал евреям святую землю, не существовало приборов для измерения высоты над уровнем Мирового океана, и никто, кроме, очевидно, Бога, не знал, что район Мертвого моря, напитанного Иорданом и вулканическими источниками из афроазиатского разлома, самая низкая точка на Земле. Дно его, помимо выкристаллизовавшейся соли, выстилает асфальт, Черные, обкатанные волнами кусочки битума, подобранные на его берегу, египтяне использовали для бальзамирования. Ландшафт, самый особенный на планете страны, обязан обладать уникальным свойством. Ландшафт важен не меньше, чем телесность человека. Он плоть обитания. Трудно жить в слишком большой стране, потому что нервные импульсы, осуществляемые перемещением ее обитателей, иногда не способны обеспечить координацию бытования страны как целого. Вести о смерти Екатерины Великой достигла Тихоокеанского побережья Российской империи лишь год спустя после кончины императрицы. Гончаров после лучшего в мировой литературе морского путешествия на фрегате Паллада вынужден был несколько месяцев возвращаться в Петербург. Существенная часть его пути прошла на санях по единственной дороге в тех краях – реке Лене, где ямщик рисковал завести его в черный снег. Под тяжестью навалившего за зиму снега лед на широкой реке прогибается, и вода просачивается под сугробы. Сейчас есть сотовая связь, автомобили, самолеты, интернет. Все это усиливает нервную деятельность земель. В древности передвижения были ограничены пешим, верблюжьим и конным ходом. Расстояние измерялось в днях перехода. Удобней жить в стране, пределы которой подвластны человеческому телу, где можно лечь гулливером навзничь и затылком чувствовать север, а пятками юг, где левая рука дотягивается до солнца на востоке, а правая принимает на закате светило на западе. Хорошо, допустим, мы знаем, как расступилось море. Допустим, также мы знаем, что манна небесная – капельки застывшего сока растений, надкусанных саранчой и после сорванных ветром. Но как был уничтожен садом? Как рухнули стены Иерихона? Как было остановлено солнце? Почему мертвое море соленое, а озеро кинерет пресное? Рациональные ответы на эти вопросы, вероятно, существуют. Но их правомерность не выше правомерности ответов иррациональных. Когда я думаю про вычислительный чип в своей голове, я понимаю, что иногда научное открытие неотличимо от магии и при вознесении чудесного отдает невежеством, особенно если достижения науки при этом принимаются как должное. Есть области математики, в которых уверенно себя чувствуют от силы десяток другой специалистов на планете. И обществу случается проще признать их достижения мыльными пузырями, чем важными успехами цивилизации, отражающими красоту мироздания и разума. Но есть и области чудесного, на долю которых незаслуженно выпадает масса пренебрежения со стороны позитивизма, склонного считать, что ненаблюдаемое или непонятное попросту не существует, а не подлежит открытию и объяснению. Скажем, если вы придете к психиатру и заикнетесь об инопланетянах, суровый диагноз вам обеспечен. Шизотипическими расстройствами страдает целая сотая доля человечества. А сколько еще тех, кто никогда не приходит к врачу? В момент, названный Карлом Ясперсом осевым временем и явившийся, как он считал, моментом рождения философии, дар пророчества был передан детям и сумасшедшим. Насчет детей не знаю, но к людям, делящимся с врачами своими переживаниями необычных явлений, я бы всерьез прислушался. Тем более, что в истории человечества практически все деятели, совершившие серьезные прорывы в развитии цивилизации, находились по ту сторону психиатрической нормы. И вместе с тем я присмотрелся бы ко многим давно уже отданным на массовый откуп разновидностям научной фантастики и попробовал бы отыскать новую точку зрения на них. Иногда норма затыкает рот истине, а массовый жанр клеймом обезображивает прозорливые наблюдения. Например, однажды мне довелось говорить с человеком, который был убежден, что одно из имен Всевышнего говорит нам о серьезнейших вещах. Это имя Саваоф, греческая калька от владыка воинств. Оказывается, под воинствами имеются в виду силы небесные, то есть звезды. Отсюда мой собеседник делал вывод, что ангелы обитают на других планетах, звездах, в межзвездном пространстве. «Взгляни», — говорил он, — «на вспышки на Солнце. Они гигантские, едва ли не превышают размеры Юпитера, с поверхности звезды отрываются мегатонны плазмы и уносятся в космос. Разве не так, как сказано, рождаются мириады ангелов, чтобы пропеть Осанну Всевышнему» и исчезнуть?» Что ж, это сравнение может показаться только поэтическим, если не подумать, что со временем наше представление о живом понемногу пересматриваются. Вероятно, скоро мы придем к выводу, что существуют неорганические формы жизни. Например, великий физик-теоретик Стивен Хокинг всерьез рассматривал компьютерный вирус как одну из форм жизни. И, вероятно, когда-нибудь, особенно с учетом того, что не за горами эпоха, когда мозг человека напрямую будет подключен к глобальной сети, какой-нибудь самозародившийся вирус разовьется в достаточно мощный интеллект, не облеченный плотью, но с которым нам волей-неволей придется иметь дело». Так почему же нельзя представить, что звездные процессы, точнее связанные с ними потоки вещества и энергии, суть последствия коммуникативных связей неких сложных пространственно-временных образований? Почему в космосе с его чрезвычайной протяженностью и сложностью невозможно формирование неких пока еще непостижимых интеллектуальных образований? В человеческом мозге переносятся электрические и химические импульсы, связываются и разрываются синапсы. Так почему не допустить, что и в космосе, и на нашей планете обитание потусторонних сил есть не материя, а результат пока неосознанных коммуникативных процессов, возможно, очень медленных или, напротив, мгновенных, происходящих в звездах, в растительном мире, в геологическом? что мы внутри некой глобальной вычислительной системы, внутри вселенского мозга, что мы и мироздание – мысли этого мозга. Например, реки, морские течения, облака могут быть рассмотрены как каналы передачи, по которым в качестве потока информации движутся значения плотности, солености, водных вихрей, всего, что составляет физическую суть реки. А где есть потоки данных, там можно подозревать интеллектуальные кластеры, ответственные за выработку смысла вместе с метаболизмом информации. В языческой интерпретации так возникают природные духи. Иногда познание позволяет не только нащупать смысл утонувшего в забвении обряда, но даже его изобрести. Что из этого следует? Немного, но и немало. Эта проблематика подводит нас к главному противостоянию в 21 веке физике и метафизики, религии и науке. К необходимости того, что оно, противостояние, должно разрешаться с помощью модернизма, развитием того и другого навстречу друг другу. В конце концов, мироздание было сотворено не только с помощью букв и чисел, но и с помощью речений. Вот почему Хазария стоит нерушимо на страницах, написанных и у худой Галеви. Вот почему мир есть рассказываемая, огромная, сложная, самая интересная на свете история. Ущелье в Иудейской пустыне – русло сухих рек, наполняющиеся лишь во время непрерывных дождей, когда склоны, устремленные с Иерусалимского Нагорья в сторону Мертвого моря, не успевают впитать осадки и собираются в селе, мутные бешеные потоки, в пространно уединенную волну. Сель погромыхивает камнями, срывает грохочущие осыпи, смывает дороги. В развилках потоки сталкиваются и кружатся, и колотятся в огромных каменных стаканах, углубляя навесы известняковых пластов под коренную породу. Мягкость камня, вот и мягкость мирьям, словно податливость камня, издавна делала доступные недра на Хевронском Нагорье и здесь, в пустыне. Во времена восстаний против Рима чуть не все население Иудеи уходило под землю в сложную систему колоколообразных пещер, соединенных друг с другом, с непременным вентиляционным замаскированным отверстием, благодаря которому по ночам можно было разводить огонь. Но пещерные системы бывают разные. С меднокаменного века пещеры использовались евреями в качестве убежища в военное время и для хозяйственных нужд в мирное. В них устраивались склады для припасов, зерна и масла, маслодовильни, голубятни. Последнее иудейское восстание против Рима, восстание Баркохбы, было основано на многолетних приготовлениях, в ходе которых системы подземных тоннелей пронизали все Хевронское Нагорье. Отряд римских солдат входил в селение и обнаруживал пустые дома, как вдруг с тыла на них нападали неизвестно откуда взявшиеся партизаны, скрывавшиеся под землей так же внезапно, как и появлялись. Сейчас многие пещеры, особенно в склонах ущелья Иудейской пустыни, используются бедуинами для ночевок и укрытия скота. Со времен Давида любой пастушок обязан был уметь провести стада от Иерусалима к Мертвому морю так, чтобы овцы и козы всегда находились в тени. Особенно много используемых пещер с выложенными из камней загонами в ваде Кельт и в ваде Текоа, где, кстати, находится трехкилометровой глубины пещера хритона-исповедника, основавшего в иудейской пустыне Фарарскую Лавру. Территория Земли сформировалась в результате столкновения шести островов континентальной коры. Вот откуда происходит здешнее геоморфологическое разнообразие. Вот почему на небольшом пространстве сосредоточены мощнейшие формы рельефа, образованные эрозией, вулканами, землетрясениями, ледниками... Пустыни здесь существуют наравне с горами, и всего несколько десятков километров отделяют безжизненное мертвое море, полное соли, от пресного кенерита, полного рыбой, окруженного тучными берегами. Иногда я думаю об этих островах, геологи называют их террейнами, как о космических странах, вроде Лапуты. Они пришли сюда из разных мест океана Тетис, приплыли по горячей еще мантии планеты, чтобы столкнуться и замереть. Подобно тому, как народы собирались в этот ближневосточный узел под стать перелетным птицам всех возможных видов в межсезонье, слетающихся на побережье и в Израильскую долину. Нет сомнения, что геологическая уникальность этого природного моста между сторонами света повлияла на миграционные процессы не только биосферы, но впоследствии и ноосферы, не только живого, но и мыслящего. Калейдоскопическое разнообразие ландшафта охватывает на юге пустыню Негев, на севере горные цепи Галилеи, Кармель и Голландские высоты – На востоке центрального плато располагается Иорданская долина. К югу от Мертвого моря простирается пустыня Арова, заканчивающаяся Илладским заливом на Красном море. Для земли синайского полуострова характерны уникальные кратеры, эрозионные амфитеатры. Кратер Рамон в Негеве – самый большой кратер этого рода в мире, чьи готические обрывы, тянущиеся на 40 верст, похожи на берега Марсианского сухого моря. Земля рассекается с севера на юг горным хребтом, на вершине которого находится Иерусалим. С востока ее ограничивает грабин, приведший к образованию Иорданской рифтовой долины. В рельефе земли наиболее широко распространены верхнемеловые отложения – известняки, мергели и доломиты километровой толщины. Третичные известняки и песчаники относятся преимущественно к прибрежной части и Галилеи. В легко размывающихся водой повсеместных известняках широко развились карстовые процессы. Из древля земля… Это страна пещер. Дома здесь строились из камня, добытого из каменоломен, расположенных в непосредственной близости от жилища и впоследствии использовавшихся в качестве хранилища и укрытия. Горная гряда Кармель омывается Средиземным морем с севера и запада, на юге и востоке, переходя в холмы, и берет свое название от древнееврейского корня со значением «виноградник», ибо плодородие почв в сочетании с климатом и большим количеством осадков составило славу Кармеля еще в древние века. В местных пещерах десятки тысячелетий назад обитали неандертальцы и скрывался когда-то от властей пророк Илья, здесь же победивший жильцов Ваала. Леса на Кармеле состоят из алепской сосны, таворского дуба, фисташки, маслин, лавра. В них обитают кабаны, волки, шакалы, лисы, дикобразы, барсуки, олени, лани, газели, дикие бараны, кролики и зайцы. Весной склоны покрываются алыми анимонами, белыми и розовыми цикламенами, желтыми крокусами, люпином, календулой. И пейзаж приобретает нежную восхитительную пестроту, еще более пригодную для праздничных полотен импрессионистов. Открывающаяся к востоку от Кармель-Галилея полна лесистых холмов, грядами чередующихся по мере приближения к горизонту, и тянется от самой границы с Ливаном до Израильской птичьей долины». Когда-то здесь правили хананеи, их сменили хуриты, хеты и египтяне, затем евреи включили их в свое владение, но были вытеснены ассирийскими колонистами, передавшими два века спустя власть персиянам, которые, в свою очередь, сдали ее войскам Александра Македонского, после чего Галилея стала предметом спора между Птолемеями и Селевкидами, покуда не была завоевана Римом. Галилея – колыбель еврейского мистицизма. Иисус и большинство апостолов были галилеяне. Именно в Верхнюю Галилею после изгнания евреев из Испании переселилась целая плеяда раввинов-мистиков. Само название этой области восходит к древнееврейскому корню «галь», означающему «катиться», «волна» и отражает гористый характер местности. К северо-востоку от Галилеи резким набором высоты от берегов Кенерета начинаются голландские высоты – горное плато вулканического происхождения, в сущности, чаша меловых отложений, когда-то залитая до краев вулканической лавой. Плото простирается на восток от Тивериадского озера и долины Хула и далее вглубь Сирии. На юге и юго-востоке оно ограничено глубоким и узким ущельем реки Ермук. Самая высокая точка голландских высот – гора Хермон, вершина которой остается заснеженной с ноября по март. Голаны необыкновенно живописное место, испечренное многочисленными ручьями и водопадами. Загадочные базальтовые мегалиты здесь встречаются повсеместно – Близ них вас охватывает понимание того, что вы находитесь в особенной сверхъестественной зоне, где законы природы немного другие и зависят от человеческой природы. Прибрежная равнина, плодородная и влажная, когда-то изобиловавшая малярийными низинами, а теперь цитрусовыми рощами, тянется вдоль Средиземного моря от границы с Ливаном на севере до сектора Газа на юге и прерывается лишь отрогами Кармеля у Хаевского залива. К югу раскрывается густонаселенная равнина Шарон. За ней следует более пустынная Шфела, чья северная часть покрыта саваннами и где скучно работать геодезисту, неизбежно убаюканному здесь удаленностью горизонта и утратившему ритм ландшафта. Если мы на бреющем полете двинемся по центру страны с севера на юг, то обнаружим, что к востоку от прибрежной равнины протянулась полоса гор и холмов, образующих на севере Галилейское Нагорье, изрезанное во многих местах узкими и глубокими долинами. К югу от него раскроются, вздымаясь, холмы Самарии, разделенные многочисленными плодородными долинами. Южнее Иерусалима они перейдут в более пологие холмы Иудеи. К востоку от полосы центральных холмов находится Иорданская рифтовая долина, часть Великой рифтовой долины, протянувшаяся на 7000 километров от Сирии до Восточной Африки. В долине протекает река Иордан, соединяющая озеро Кенерет и Мертвое море, расположенное в самой низкой точке суши на планете. К югу от Мертвого моря рифтовая долина продолжается в виде пустыни Арава и выходит к Какапскому заливу Красного моря, кристальной призме океанского царства.